Борис Пастернак «Апеллесовая черта» Передают, будто греческий художник Апеллес, не застав однажды дома своего соперника Зевксиса, провел черту на стене, по которой Зевксис догадался, какой гость был у него в его отсутствии. Зевксис в долгу не остался. Он выбрал время, когда заведомо знал, что Апеллеса дома не застанет, и оставил свой знак, ставший притчей художества. В один из сентябрьских вечеров, когда Пизанская косая башня ведет целое войско косых зарев и косых теней приступом на Пизу, когда от всей вечерним ветром разуженной Тосканы пахнет, как от потертого мешпальца лаврового листа, в один из таких вечеров, ба, да я ведь точно помню число то, 23 августа вечером, Эмилио Релинквимини, не застав гейны в гостинице, потребовал у подобострастно расшаркивающего салакея бумаги и огня. Когда тот сверхпросимого явился еще с чернилами, с ручкой, палочкой сургуча и печаткою, релинквимени брезгливым жестом отстранил его услуги. Вынув из галстука булавку, он раскалил ее на свече, кольнул себя в палец, и, выхватив карточку с фирмой трактирщика из целой стопки ей подобных, загнул ее с краю уколотым пальцем. Затем он протянул ее, безразлично предупредительному лакею, со словами «Передайте господину Гейне эту визитную карточку. Завтра в эти же часы я повторю свое посещение». Партизанская косая башня прорвалась сквозь цепь средневековых укреплений. На улице число людей, видавших ее с моста, ежеминутно возрастало. Зарево, как партизаны, ползли по площадям. Улицы запружались опрокинутыми тенями, иные еще рубились в тесных проходах. Изанская башня косила на наотмашь, без разбору, пока одна шальная исполинская тень не прошлась по солнцу. День оборвался. Но лакей, вкратце избивчиво осведомляя Гейна о недавнем посещении, все же успел за несколько мгновений до полного захода солнца вручить нетерпеливому постояльцу карточку с побуревшим запекшимся пятном. Вот оригинал. Но Гейне тотчас же догадался об истинном имени посетителя, автора знаменитой поэмы «Ильсангуэ» — «Кровь».